Однако он вышел из состояния вечной дремоты, узнав, что будущий король Иоанн — его тезка. Вся часовня была затянута драпировками, пол вокруг купели застлан лиловым бархатом. Сбоку стоял стол, на котором расстелили белечье одеяло, прикрыв его тонкой простынёй, а сверху положили еще шелковые подушечки.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 Что именно ей придется играть на крестинах короля, чуть ли не главную роль, стоять рядом с регентом Франции, и графиней Ортуа. Ослеплённая таким несказанным счастьем, вновь повернувшись к ней лицом, Мари испытывала тепеть в отношении мадам Бувиль самую горячую признательность и отправляясь в часовню, попросила у нее прощения за свою вчерашнюю дерзость. Разворачивая пеленки, она краем уха услышала, как коннетабль спросил у мадам Бувель имя кормилицы и откуда она взялась, и сама почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. Капелан королевы четырежды дунул на тельце младенца, как бы символизируя этим четыре стороны креста, долженствовавшего отогнать сатану с помощью Святого Духа. Потом плюнул себе на указательный палец, омочил слюной ноздри и уши новорожденного, дабы не внимал он наветам дьявола, не вдыхал облазнов суетного мира и плоти. Филипп и Маго приподняли младенца за ножки и за плечики. Филипп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 Господи, он кончается, крикнула она. Все бросились к столу. младенец король посинел, потом почернел. Тельце его напряглось, кулачки судорожно сжались, головка свисела с набок, глаза закатились, так что видны были только одни белки. Какая-то невидимая рука душила это крошечное, несмышлённое существо, чья жизнь отлетала прочь среди мерцающих свечей и склонившихся тревожных лиц. Маго услышала чей-то шепот Это она». Подняв глаза, она встретила подозрительные взгляды супругов Бувилей.